Глава 23. Байки, часть 2. Хм. В общем, я видел их однажды. Один раз в хабе, возле бара Саты Макака. Человек, наверное, 10. Я их приметил за крестов. А еще у них была дорогая снаряга. Все с автоматами новенькими. Один, по-моему, даже с энергопистолетом. Так и есть. Это они, кивнул Тапок. Откуда у них столько-то добра? — спросил Алькарон. — С ним провалилась. — Откуда знаешь? — Да в они пытались завалить меня и людей, что были со мной, — пояснил Тап, и повернулся к гуру. — А второй раз где ты их видел? — Второй раз я видел их конвой. Снова-таки неподалеку от хаба. Гравилет пяток бойцов охраны. Везли какого-то важного типа, как я понял. — Как выглядел тип в гравилете? У Тапка прямо-таки засверкали глаза. Но лет тридцати, тёмные волосы, худой с бородкой!» Нахмурив лоб, принёсся перечислять гур. Ещё на нём экзоскелет был. Или броня. В гравелете ехал тип в такой блестящей броне. На байках и гравелете, к слову, кресты везде намалёваны. А летели они на север. Я тогда вместе с нашими разведчиками на тракте на ночёвку стал. И эти подъехали, щедро заплатили охранникам конвоя за то, что лагерь там разбили. И пробыли до утра. Мы прикидывали. Не попались ли на них? Все же и машины, и вещи у них были хорошие. Но не стали. Охранники конвоя точно бы на их стороне были. Да и сами эти изначально явно не промах. «Считай, что тебе тогда повезло», — хмыкнул тапок. «Тот тип, что был в гравилете, притори ордена изначальных, Гаграч Таниен, и вздумывая напасть, вас бы положили всех. «Ха! Мы тоже не дети!» — оскорбился Гур. «Мы бы...» «Верю, что вы бы убили многих!» Тапок сообразил, что так разговаривать с бедуином не стоит. «Но все равно сами бы погибли!» «Возможно!» — кивнул Гур. «Но они бы дорого заплатили за каждого моего воина и...» «Слушайте, а что вообще из себя в принципе представляет Хаб?» Перевел тему Тапок, которого упоминание чистых, словно бы к жизни вернула. «О, хап это рай!» — заявил Полос. «Это центр пекла. У них там и офисы, и караваны, туда и туда все время ходят. Там можно купить и продать все. Если чего-то нету у Дипвотера, то есть у Черного Каравана. Если нет и у них, есть у Семи Сальваторы. А уж если у них нет, то там же можно найти могильщиков». Уже этих-то ненормальных есть абсолютно все, а что угодно. Еще в хабе чертового уйма контор. Еще в хабе чёртова уйма контор. занимающийся организацией охраны тех самых торговцев и их караванов. Там же все скупщики сомнительного товара. Классные девочки в заведении мадам Лили. Там же наемники, киллеры, скваторы. Да всего не опишешь так. Это видеть надо. А еще в хабе торгуют всеми видами наркоты. «Рабами, девочками для развлечения, детьми, мутантами. Если выйти с центральных улиц, то есть все шансы расстаться с жизнью или свободой», влезла в разговор Юси. «Да много ты знаешь, девочка!» хмыкнул Полос. «Никогда ведь в хабе не была! Ты просто сказки рассказываешь!» «Да пошел ты!» огрызнулась Юси. «Хаб, это помойка! Шакали язык прав. Если ты что-то ищешь, то в хабе обязательно найдешь заявил Гур. «Уверен, что и чисельщики тоже там, но наверняка не живут, а что-то сбывает. Если, как ты говоришь, быстрая смерть, они занимаются пылью, наверняка не оставили привычки и возят наркоту и продают ее». «Эм...» — удивился Тапок. «Вы же вроде не входите в город. Откуда все это знаешь?» «Слушай, Тапок, ну ты нас с дикарями не путай. Конечно, входим», — хмыкнул Алекарон. Просто платформа туда не подлетает. И для рядовых членов клана это не табу, а скорее мера предосторожности». «Что-то меня и впрямь занесло. Видимо, так действует ваш антураж», — улыбнулся Тапок. «Да он для того и задуман. Ничто не истинно, все дозволено», — продекламировал Алькарон. «Запретов у нас, по большому счету, не так уж и много. Вот, к примеру, свое слово нельзя нарушать». Алькарон уже совсем захмелел а далее разговор пошел уже в основном ни о чем. Гура и его брат яростно спорили о Юси преимуществах и недостатках гравибайков. Оказывается, брат Гура был таким же помешанным на байках, как и Юси. Полос спокойно наслаждался едой и алкоголем, планомерно уничтожая и то, и другое. Тапок же, получивший массу полезной информации, которую стоило обдумать и переварить, поднялся из-за стола и вышел на свежий воздух. Ночное небо над медленно дрейфующей платформой было глубоким и бездонным. Как тапок не искал, ни единого знакомого созвездия обнаружить так и не смог. Вероятно, навигационный компьютер смог бы понять, где же находится эта проклятая планета. Но для этого нужно было где-то найти исправный космолет. Гамма-лебеди. Все, что смог определить комп на дрейке. Алькарон уже абсолютно трезвый на вид, бесшумно возник за спиной тапка. Дальше мешает атмосфера. Нужно взлететь. Тогда сможешь что-то разглядеть. Впрочем, что-то мне подсказывает. Если ты и взлетишь, то явно не для того, чтобы посмотреть на звезды. Ведь так? Хочешь бежать отсюда? А кто не хочет?» хмыкнул Тапок. «Хотят все», — согласился Алькарон. «Но мало кто на такое решится». «Вот что. Давай заключим небольшой договор. Я дам тебе координаты моего Дрейка». И даже скажу, где большая часть оборудования, выкупать добывая его уже сам. И даже больше того, отдам тебе навигационный комп от него. А ты, если найдешь способ сбежать с планеты, и тебя не собьют чужие, не забудешь про меня. Все-таки выражение лучше быть первым в деревне, чем в последнее время не про меня. Хочу обратно. У меня там дети, жена. Ах, черт, прости, Алькарон тяжело вздохнул. «Да ничего», — пожал плечами тапок. «Но ты же понимаешь, что шансов сбежать мало. Сам ведь рассказывал». «Но это лучше, чем еще лет сорок корчите себя вождей по и в песчаном, песчаном шарике. Или ждать, что нового придумают хозяева планеты», — ответил Алькарон. «Ведь зачем-то они сюда людей тащат. Значит, есть какой-то план. И не думаю, что он понравится всем тем, кто тут оказался». «Лучше умереть, надеясь, что вернешься к семье, чем прозебать тут и воочию узнать, что нам подготовили чужие». «Тоже верно». «Тогда завтра, как получишь карту с обломками других кораблей, я тебе покажу, где искать мой Дрейк. И коды доступа к бортовым системам тоже отдам». «Погоди. Так это именно твой корабль? Ты попал сюда на Дрейке? А почему не попытался сбежать сам?» «Угу. Да понимаешь, это переоборудованный фрегат, госпитальное судно, и я старший офицер». Он вытянулся в струнку, щелкнул каблуком и отрапортовал. «Капитан командор службы 4-го флота ВКС, Бухар Корон. «Опа-на!» – удивленно поднял бровь в тапок. «Да, вот так», – тяжело вздохнул Алькарон. «Только-только назначен капитаном, блин» и уже на втором вылете нарвался. Как? Чужие появились словно из ниоткуда. Начали нас обстреливать. Большинство моих офицеров погибли. Ну а я... Я все же врач, а не вояка. Пусть и старший на корабле. Короче, все, что я придумал и смог реализовать, пойти на таран корабля чужих. Тупо разогнал свое судно на максимум. Вот только в последний момент, когда до противника оставалось пару километров, Возникла зеленая вспышка, и мы уже в 300 метрах над поверхностью пекла. С моими навыками получилось не удариться поверхность под углом 45 градусов, а войти вскользь. Кораблю здорово досталось, но уверен, его еще можно починить. Вот и вся история. «Нет, это точно не вся история», — хмыкнул тапок. «Значит, это та ее часть, которая сейчас готов рассказать. Все». «Давай вернемся, пока твой ручной Мар не сажал там все бухло». Алькарон хлопнул тапка по плечу и повел назад свой шатер. Там они какое-то время говорили на остраненные темы. Алькарон явно не хотел афишировать перед остальными то, как сюда попал и кем был. Тапек тоже не стал развивать эту тему. Впрочем, даже если бы они решили продолжить разговор, вряд ли остальным было бы до этого дело. Полос, к примеру, нажравшись и напившись, просто уснул в кресле. Гур, его брат и Юси в порыве вдохновения рисовали схему истинно чемпионского гравибайка. Пробыв шатре еще около часа, тапок поднял своих, приказав возвращаться и оставить, наконец, радушных хозяев в покое. Проснулся он на следующий день ближе к полудню. Головные боли от таких вот посиделок его никогда не мучили. Но все равно ощущения были не Во рту будто помойку устроили. Все тело задеревенело а голова была тяжелой. Умывшись, он мстительно растолкал все еще дрыхнувш... дрыхнувшего полоза. Тот так накидался накануне, что его не смогли разбудить, и тапку пришлось тащить его на себе. Впрочем сейчас полос моментально вскинулся. Огляделся и, осознав, что вокруг не происходит ничего страшного, мучительно скривился. Босс, ну зачем? А не хрен было вчера бухать и сжать как не в себе. Теперь страдай. Живем один раз. Вчера было хорошо. Сегодня нас могут убить. И тогда я не буду жалеть о несбывшемся. Философ Хренов, собирайся. Если Алькарон не врал, скоро будем на месте. Надо побыстрее попасть в город. Ты куда так торопишься? Скажем так. У меня внезапно появились там дела. А с колеса тапок. А? «С этими... костовиками? Тут же сообразил Полос. «Ты смотри, тапок. В хабе запрещено применять оружие. Если достал пушку, тебе конец. И неважно, нападал ты или защищался. Просто не доставай вообще. Если повезет, в первый раз просто отберут все, что есть. Может, и в рабы определят. Но чаще всего за такое просто вешают». «Буду знать». Вик, который вроде храпел, Когда они вернулись, сейчас вновь отсутствовал, как и UC. Про себя удивившись столь раннему их подъему, Тапок направился к шатру Алькарона, но по пути решил зайти в ангар для техники, проверить, не здесь ли UC и VIC. Но затем уже планировал отправиться к Алькарону и таки сбить обещанную казу с местоположением кораблей. Тапок на эту информацию возлагал большие надежды. Даже если лоханки сильно повреждены, не беда. Здесь, на планете... Наверняка можно найти и спецов, и детали, ну или же собрать из кучи обломков один работоспособный корабль. В конце концов, можно было попытаться угнать один из рабочих кораблей. Такой вариант тапок не отбрасывал. Хотя понимал, что несколько способных выйти в космос кораблей наверняка хранятся лучше, чем районы богачей в золотых мирах. Ну и наконец Дрейк, универсальный фрегат, пусть и переделанный в корабль-госпиталь. Должен был обладать великолепными характеристиками живучестями. Характеристиками живучести. И наверняка его можно было починить. Списанный с флота, он являлся почти основой всех пиратских флотов, и не только. Именно на нем Тапок учился пилотированию и не понаслышке знал, что эти корабли могут. А еще стоило посетить место падения Химеры. Конечно, от нее мало что осталось, но все же стоило попробовать. Нет. Тапок не надеялся там найти рабочие модули. Наверняка все разобрали. Однако корпус могли не тронуть. А на нем должны были остаться следы от попадания неизвестного оружия пришельцев. По ним можно определить и тип оружия. И, наконец, зная, какое оружие против тебя применят, более-менее представляя его возможности, можно что-то планировать. Вик, как и ожидалось, обнаружился в гравилете. И гравилет было не узнать. За вечер и утро с него исчезли похабные надписи и большая часть дебильных наваренных значков. В салоне было вымото, и до блеска начищено абсолютно все. И самое главное, черт его знает. Как, Новик умудрился добыть где-то ароматизатор воздуха? И теперь в гравилете приятно пахло жевательной резинкой, а не вонью от немывшихся как минимум пару месяцев маров. «Вот, шеф, вчера ковырялся с тачкой, хоть немного и в порядок привел». А то как абсосы какие-то ездили бы. Молодец, хмыкнул Тапок, осматривая машину. Реально молодец. Сейчас чуть передохну и займусь их за скелетом, сообщил Вик. Вчера успел проверить управляющие контуры. Сегодня, думаю, поискать обрывы в цепях и... Нет, Вик. С этим по времени, перебил его Тапок. Скоро будем на месте. Так что заканчивай тут. Ты, кстати, Юси не видел? Видел? Она утром убежала с этим, как его, гуром. Что-то они там бормотали о модификации перенастройки силовой установки гравибайка. Уж извини, я в этом особо не понимаю. Короче, прибежали они. И Юси прихватил сумку с инструментами и утрала, как на «Ясно. Если появится, предупреди, чтобы была готова». «Понял». Тапок поднялся на палубу и сразу столкнулся с Алькаруном. Выглядел вождь бедуинов слегка помятым. Впрочем, на его извительность это мало как повлияло. «Утро доброе. Быстро убийца больших платформ. Хорошо ли тебе спалось? Не болит ли голова?» «Отлично спалось. Голова не болит. Я тебе искал, кстати». «Зачем?» — нахмурился Алькарон. И в следующую секунду хлопнул себе по лбу. «Точно!» Он вынул из кармана скрытого в складах его балахона небольшой информ И ключ карту. Держи. Тут координаты моего Дрейка и других кораблей. Если надумаешь лететь к Дрейку, не советую брать посторонних. Сам понимаешь. Считать данные с кристалл есть на чем? Да не проблема, кивнул Тапок. У ИСИ есть приватник. Как думаешь, твой корабль уцелел? Когда в последний раз его видел, все было на месте. Давно это было? Может, кто-то нашел его и разобрал? Вряд ли. Найти его не так-то легко, как и заметить. Хм. Это хорошо, кивнул Тапок. Надеюсь, сможешь его починить, сказал Алькарон. И да. Надеюсь, ты не забудешь наше обещание, если он тут же поправился. Когда придет время. Я в этом вопросе солидарен с детьми пустыни. Всегда держу слово. Что ж, тогда буду ждать вестей кивнул Алькарон и указал рукой куда-то в сторону. «Вон, уже хап появился. Мы прибыли даже раньше, чем планировалось. Если сейчас поднимешься на верхнюю палубу, то сможешь, то сможешь разглядеть эту клааку которую по недомыслию называют городом. Погляди на эту свалку с высоты птичьего полета». Тут Алькарон хмыкнул. «Что?» — не понял Тапок. «Да так, забавно просто. Мы используем выражение «птичий полет». Хотя ни одной птицы на пекле нет. «Привычка!» «Вождь! Хамат просит тебя подняться на мостик!» Прикоронно подбежал гонец. «Иду!» — ответил тот и кивнул тапку. «До встречи!» «Увидимся!» — ответил тапок. Затем пошел к борту платформы, где по лестнике влез на самую высокую настройку. Далеко впереди, внизу уже виднелся город. По местным меркам, вероятно, он и впрямь был громадным. Несколько кварталов, в каждом по паре дюжин строений. Причем многоэтажных. Сам хап окружен стеной в три человеческих роста. Отсюда не видно, но наверняка на стенах полночасовых оборудованные укрепленные огневые точки. В самом центре города высилось типовое муниципальное здание на пять этажей серое и безликое. Похоже, хаб некогда был обычным городишком на какой-то захудалой планете, а затем во время всполоха оказался здесь. Вокруг стены основного города раскинулись бедные кварталы застроены чем угодно без малейшего подобия порядка. Они создавали ощущение разрухи даже отсюда, с большой высоты. Обшарпанные вагончики, какие-то глинобитные полукруглые мазанки, землянки, конструкции ржавых металлических листов в перемешку с досками и разномастным мусором. Топак напряг зрение и смог разглядеть даже сновавших между этими чудесами архитектуры людей. Отсюда они были малюсенькими, как тараканы и создавали для внешних кварталов впечатление именно тараканего гнезда из мусора и грязи. «Да, вот таков он. Город-мечта. Хаб!» хап буркнул Полос, подошедший совершенно бесшумно. Когда-то здесь произошли сразу три всполоха. Появились торговые кварталы, мэрии и казино с окружавшим его кварталом красных фонарей. Местные недолго шиковали. Вскоре сюда пришла крупная банда и навела порядок. Следом подтянулись еще несколько группировок. Намечалась серьезная заварушка, но они как-то смогли договориться. Организовали совет четырех, из которого избирался городской мэр, раз в четыре года. «Мэр?» — хмыкнул тапок. «Пахнуло цивилизацией». «Ага», — рассмеялся Полос. «Все лучшее. Все лучшее, что есть и цивилизации. Тут присутствует». Продажные полисмены, коррумпированные чиновники, наркопритоны, казино, мафиозные семьи, Все как в большом мире. Все как мы любим. Прелестно. Ну так, я тоже в восторге. Обожаю этот город. Когда сюда прилетаю, сразу чувствую себя так, будто не на пекле нахожусь. А на своей родной длинной планетке я вновь очутился. Рассмеялся Полос. Платформа медленно шла на снижение. Спустя пару часов она оказалась всего в паре километров от окраины хаба. Тапок и его командой готовились покинуть гостеприимных бедуинов. Как раз по пути в ангар дорогу им преградил Алькарон. «Был рад знакомству. Быстрая смерть», — сказал он. «Надеюсь, ты о нас не забудешь, и мы еще встретимся». «Я тоже на это надеюсь». «Что ж, тогда остается только пожелать тебе удачи». «Спасибо, командор Бухар», — Тапок отдал уставное приветствие космофлота. «И аналогично».